и пышных, источающих аромат лаванды, кринолинах, и с недоумением вопрошала себе Неужели это была она? Неужели это она? Та, Скарлетт О'Хара, покорительница сердец всего графства, повелительница сотни рабов, наследница богатого поместья, надежно защищенная своим богатством как щитом,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 и вызвала переполох во всем доме.